Мечта букиниста представляет Полный рут Часть 1-1-1-1-1-1. 111. Тебя давно не было видно, гражданин России? Где пропадал? В Австралии напечатал Илюха Печатать было в лом, но пообщаться хотелось Господин Башковитый Травунецкий, привезенный Жекой оказался достойного качества. Два дня они оба действительно пропадали в Австралии, не выходя из Илюхиной комнаты палаты, обкуривались до такой степени, что уже ничего не соображали. Сегодня утром Жека умотал обратно в Россию с подписанными договорами, получив строгий наказ в свой следующий визит привезти побольше чудного продукта. Паника от мыслей, связанных с отцом, за эти два дня сошла на нет. И заслуга сию Илюха приписывал исключительно траве. В российском чате Илюха снова столкнулся с Олесьей Смиральдой, А поскольку настроение было добродушно расслабленное и делать было в принципе нечего, решил поболтать с ней о всякой ерунде. «Домой не хочется?» «Я имею в виду в Россию. Не скучаешь?» «Нет, домой не хочется». «Почему?» «Много неприятных воспоминаний». Илюха почувствовал, что надо сменить тему. Или вообще заканчивать. «У тебя разве друзей не осталось?» «Одни враги». Илюха отправил эти два слова и протянул руку к крышке ноута, собираясь ее захлопнуть. «Ты слышал? В новостях говорили, что Джета убили». «Поступило новое сообщение от виртуальной собеседницы». Илюха недоуменно перечитал сообщение и снова опустил руки на клавиатуру. «Слышал, а причем тут джет?» «Я думала, что ты его боишься», — скинула Олеся Эсмиральда. «С чего бы это ты так подумала?» Ситуация становилась странной, но пока еще Илюха не мог понять, в чем дело. «Неважно», — ответила Олеся и буквально через секунду скинула новое сообщение. Тебе придется отказаться от контракта с поляками, если не хочешь неприятностей. Открыв рот от изумления, Илюха смотрел на монитор и не знал, как отреагировать. Вспомнилось выражение, как серпом по яйцам. Оно точно соответствовало ситуации. Это Олеся. Она не могла этого знать. Господи. Илюха вытер рукой вспотевший лоб, тряхнул головой, но строчки на экране ноута никуда не исчезли. Только через несколько минут он отстучал вопрос. «Ты кто такая?» «Фирму «Канит» сейчас проверяет ФСБ России», — поступило новое сообщение. «Твою дивизию», — выругался Илюха. «Достал сигарету, нервно закурил». Он не знал, что делать. «Ты кто?» – от злости он нащелкал несколько восклицательных и вопросительных знаков, чтобы лучше были понятны эмоции, которые его переполняли. «Для своих лет ты хороший бизнесмен, Илья, но тебя постоянно тянет на уголовщину. Расторгни контракт с «Варшава Индастриэс», и мы обсудим твое будущее». На мгновение Илюхи показалось, что он заметил какую-то странность, что-то необычное. Но шок, который он испытывал, глядя на лог разговора, перебивал все другие впечатления. «Ты лезешь не в свое дело», — набрал Илья, подумав при этом, что такой тон сейчас неуместен, но все же отправил. «Ты ошибаешься. Поговорим об этом через пятнадцать минут. Новое сообщение» почему через 15 минут Илья насторожился? Ответа не было. В чате появилось системное сообщение о том, что Эсмиральда отключилась. Илья со злостью захлопнул крышку и разразился громкой нецензурной тирадой. Телефон зазвонил в тот момент, когда Илюха прервал монолог, чтобы набрать в грудь воздуха. Определитель номера и знакомый голос, потребовавший, чтобы Илюха включил видеосвязь, свидетельствовали о том, что неприятности только начинаются. Подъехав на кресле к холловизору, Илюха щелкнул пультом, включая видеофон, и махнул рукой. «Привет, па!» Мужчина, появившийся на экране, здороваться не собирался и, похоже, едва сдерживал гнев. «Ты имеешь какое-нибудь отношение к фирме «Канит»?» Мрачно спросил он, вглядываясь в лицо сына. Его тон не предвещал ничего хорошего. Аж мурашки по коже от каждого слова. Откуда он это узнал? «Па, послушай, начал Илюха». «Не хочу ничего слушать», — загремел динамик. «Ты все никак не успокоишься?» «У тебя шило в заднице?» «Ничего, я тебя успокою». «Через час я вылетаю к тебе!» Изображение погасло, Илюха тяжело вздохнула. Ругаться не было сил. Взгляд упал на закрытый ноут. Перед глазами встали строчки через пятнадцать минут. Кажется, Илья только что получил ответ на свой последний вопрос, заданный странной Олесе, которая, Илья только сейчас обратил внимание, не только была хорошо информирована, но и подозрительно быстро отсылала длинные сообщения, беседуя с ним. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф